Глава вторая. Только после третьего телефонного звонка в салоне Диана Мертин неохотно положила на подушку маленькую длинношерстную собачку и небрежно взяла наушник. Это был, конечно, Колый. Он, как всегда, упрекал ее за то, что долго не подходила к аппарату. «Если бы мы знали, что на другом конце провода ваше грозное величество, то поспешили бы после первого звонка», иронизировала Диана. Коллия возмущал подобный тон. Он ненавидел женский сарказм. «Может быть, встретимся на ужине у киро спросил он. «Нет, мы нигде не можем с вами ужинать. Сегодня к нам приглашен мистер Грегом Халловиль. Новость, видимо, ошеломила Коллея. Халловиль? Я тебя не понимаю, Диана. Говори ясно, ты куришь?» Она выпустила целое облако дыма и стряхнула пепел в хрустальную пепельницу. Нет, но сегодня что-то не по себе. Мне не хотелось бы оставаться наедине с человеком, которого только что выпустили из тюрьмы. Он довольно непривлекательно выглядит и, честно говоря, был осужден по заслугам. «Послушай, Ди, Высокий!» «Пожалуйста, не называй меня Ди», — сердито прервала она. «Диана, Высокий господин хотел бы поговорить с тобой. Честное слово, он сам мне сказал». «Передай ему, что я не хочу с ним говорить». Спокойно, сказала она. Коллой замолчал, но потом продолжил. «Не шути, пожалуйста. Мне не верится, чтобы ты ужинала с Халвелем. Она положила наушник на стол и взяла книгу. Когда Коллой Верингтон становился невыносим или проявлял невоспитанность, девушка тут же клала наушник на стол, не обращая внимания на жужжание в нем. Коллый умел быть неприятным. Иногда он бывал любовником Дианы, и временами безумствовал от ревности, в основном тогда, когда она отворачивалась от него. Сейчас он опять был ее любовником, но она с ним скучала. В дверь тихо постучали. Вошла горничная Дом Бред, шурша тафтовым платьем. Диана всегда одевала своих горничных в темно-красный тафтовый шелк, заставляла их работать в причудливых передниках и носить высокие прически, как у девушки из кафе дом Бред была молода и очень красива шелк очень шел ей но высокий чепчик делал похожий на русскую монахиню мисс джойнер просит ее принять дорогая мисс мисс джойнер диана удивленно посмотрела на горничную я не ослышалась мисс джойнер да дорогая мисс это очень красивая молодая барышня диана немного подумала пригласите ее сюда Домбретт вышла и через мгновение объявила «Мисс Джойнер». Диана поднялась и протянула руку. Она встретила гостью полное достоинство, ибо знала, что ее фигура совершенна, а светло-красные волосы восхитительны. От сознания своей красоты на ее бледном лице появилась торжествующая улыбка. «Очень любезно, мисс Джойнер, что вы пришли». Гоуп Джойнер ответила на рукопожатие. Ее серые ясные глаза смотрели на Диану невраждебно, без тени подозрения. Она была на три года моложе хозяйки, и у нее не было оснований завидовать красоте и возрасту последней. «Вы не против моего визита?» «Итак, это Гоуп Джойнер». «Ну что же, мила и хороша». Диана весьма критически оценивала красоту женщин, Но здесь она не нашла изъянов. Фигура, цвет лица и голос Гоуп ее вполне удовлетворили. «Наоборот, мне очень приятно. Садитесь, пожалуйста». Диана взяла с подушки задремавшую собачку. Так громко залаяла, но легкий шлепок быстро успокоил ее. «Тога», так звали собаку, уже привыкла к чередованию ласк и наказаний. Гоуп не садилась. Только ее рука оперлась о спинку шезлонга. Я получила от вас письмо. Очень странное, сказала она. Разрешите мне прочитать. Может быть, вы забыли? Диана никогда не забывала содержание писем, но почему-то согласилась. Когда девушка открывала редикюль, Диана наблюдала за ней особенно внимательно. Губ достала из конверта серый листок и сразу начала читать. Дорогая мисс Джойнер, Надеюсь, вы не осудите меня за то, что пишу вам по делу, которое затрагивает мои интересы. Я достаточно наслышана о вас, чтобы быть уверенной в том, что вы с уважением отнесетесь к моему доверию. Буду откровенна, я в замешательстве. До вашего появления я была помолвлена с сэром Ричардом Халлевелем. Из-за семейных обстоятельств, не представляющих для вас особого интереса, мы сейчас расстались». В последнее время вас часто видели с ним и характеризуют весьма недружелюбно. Интересуется, кто вы, откуда родом и где ваша семья. Однако это волнует меня меньше, чем положение, в котором я оказалась. Я нежно люблю Дика, и он отвечает мне взаимностью, хотя в настоящее время мы и не разговариваем. Не будете ли вы столь великодушны, чтобы предоставить мне возможность восстановить дружбу с Ричардом? Губ закончила. И снова положила письмо в редикуль. «Не думаю, чтобы моя просьба была неблагоразумной», — холодно прокомментировала Диана. «Чтобы я сама себя погубила?» — спокойно, но резко спросила Гоуп. «Думаю, вы очень зазнались». Диана прикусила губу. «Возможно. Письмо кажется довольно глупым, но я тогда была в замешательстве. Но все это не имеет значения, ведь вы только его друг, потому и заботитесь о нем». Губ отрицательно покачала головой. Диана нахмурилась. «Вы думаете, что любите его?» Губ была спокойна. «Это так и есть», — сказала она. У Дианы перехватило дыхание. И только через несколько минут она смогла продолжить. «Ах, как интересно!» Гоуп, казалось, не замечала язвительного тона. «Итак», — продолжила Диана, — «я делаю вывод, что...» она выдержала классическую паузу, делая вид что размышляет моя просьба не удержит вас от чего может удержать дружба или любовь к дику халовелю по детски наивно спросила гоуп диана вздрогнула откровенно она и не ожидала что письмо принесет ей пользу, потому что писала его в припадке грусти и уныния не исключено что она этим хотела оскорбить или унизить дика Но сейчас Гоуп стояла перед ней, невинно красивая и уверенная в своей любви. Она пришла сюда без страха, спокойно смотрела Диане в глаза. Это было похоже на вызов, и Диана почувствовала себя жестоко оскорбленной. Давно остывшие чувства ожили вновь. Испепелявшая ее четыре года назад страсть вспыхнула с новой силой. Навязчивые мысли о несбывшихся надеждах не давали покоя. Гоуп заметила, что Диана всхлипнула и закусила губы. «Я хочу вам кое-что показать». Голос Дианы трудно было узнать. Она вышла из комнаты и через минуту вернулась. У нее в руке был маленький кожаный футлярчик. Она открыла его, вынула кольцо с тремя огненными алмазами и подала его Гоуп. «Прочтите, пожалуйста». Гоуп смутилась и чисто механически сделала то, что просили. «Дик своей Диане. 1922». Гоуп вернула кольцо. «Что теперь скажете?» — спросила Диана. «Обручальная?» — Диана утвердительно кивнула. «Разве это что-то меняет?» — спросила Гоуп. «Разве это такой же веский довод, как и ваше письмо? Что я после этого больше не должна встречаться с Диком? Я знаю, что вы были помолвлены». Он сам рассказал об этом. Ну и что тут такого? Ведь большинство людей были помолвлены не раз. Не правда ли? Скажите откровенно, мисс Мертин, неужели вы рассчитываете на то, что я больше не буду видеться с Диком? Вы вправе делать то, что пожелаете, сказала Диана строго и пожала плечами. Конечно, все зависит от воспитания. Она посмотрела на Ридикюль Гоуп. Возможно, было нескромно с моей стороны посылать такое письмо. «Будьте добры, верните его». Взгляды соперниц встретились. Гоуп открыла редикюль, достала письмо, разорвала его и положила клочки на стол. Затем она легко поклонилась и так быстро вышла из комнаты, что любопытная Домбрет, приложившая было ухо к замочной скважине, едва не отлетела в комнату, когда Гоуп отворила дверь. Хозяйка бросилась к окну, надеясь увидеть ее у выхода, но не успела. Диана не могла объяснить, что с ней происходит, ведь она уже давно перестала думать о Дике. Он был для нее почти ничем. Она пыталась найти мотивы, побудившие послать это письмо. Диана чувствовала, что в ней пробудилось нечто дьявольское, необычно ехидное, уже навлекавшее на нее мелкие неприятности, а однажды даже довольно ощутимую. Она решила больше не думать о письме, раз оно связано с Диком да, написала в состоянии злобы и запальчивости, потому что была уверена, Гоуп обязательно покажет письмо Дику, и он ответит ей, Диане, одним из тех резких и неистовых посланий, на которые был мастер. Она ждала чего угодно, но только не прихода в ее роскошный салон спокойной, обворожительной мисс Джойнер. Диана пыталась справиться с возбуждением, как вдруг вошла дом Рэд и доложила о посетителе, который следовал за ней по пятам. Диана села в широкое кресло у окна, из которого открывался вид на Керзен-стрит. Когда гость вошел, она, скрестив руки, встретила его критической жестокой улыбкой. Прибывший держал руки в карманах и смотрел довольно мрачно. Когда дверь за горничной закрылась, Диана спросила, «Почему?» «Что, почему?» «Почему ты пришел в поношенном костюме?» Грегом Халловиль глянул на свой грязный оборванный костюм и, оскалив зубы, сказал «Забыл переодеться». «И в этом костюме ты был у Ричарда?» «И твоя вопиющая бедность не произвела на него впечатления?» Посетитель опустился в кресло, достал из кармана пачку папирос и молча закурил. Диана не унималась. «У тебя, должно быть, есть веская причина, чтобы появиться на Керзан-стрит как бродяга. Впрочем, меня это не волнует». «Он также не очень огорчился», — сказал Грегом, выпустив облако дыма к потолку. Когда оно рассеялось, гость продолжил. «Он дал мне жалких пятьдесят фунтов. Я еле удержался, чтобы не швырнуть их обратно. Но все-таки оставил. Он не обратил внимания на иронию. Диана всегда подтрунивала над ним». Раньше ее язвительные замечания бесили, но это уже прошло. Теперь он хорошо владел собой. «Думаю», — продолжила она, — «ты просто внушил себе, что он выплатит любую сумму, только бы ты отстал от него. Но Дик не таков. Я хотела бы, чтобы ты знал Дика так же, как я». «Ох, как я его уже знаю, этого подлого фарисея», — промычал Грегом. Диана долго не отвечала. Ее белые зубы буквально вонзились в нижнюю губу. «Нет, Дик не фарисей». После небольшой паузы она поинтересовалась. «А обо мне он ничего не спрашивал?» «Почему?» «Сказал, что больше не желает слышать о тебе. Если тебя это устраивает, то...» «Это значит, что ты сам заговорил обо мне». «У него опять новое увлечение», — вдруг выпалил Грегом. «Обворожительная красавица!» Я видел их у площади казни. Казалось, Диану не интересовало, что он говорил. Она уставилась в пустое пространство. Грегом осмотрелся. Его поразила роскошь, и он уже готов был спросить Диану, но всегда испытывал перед ней робость, если не страх. Поэтому начал издалека. — У тебя великолепная квартира, Диана. Я не любопытен, но все-таки, если мне не изменяет память... Перед моим отъездом ты жила в меблированной комнате. Мне сказали, что ты переехала. Но эта роскошь просто поразительна. Грегом знал, что ее доходы не превышали нескольких сот фунтов в год. Их едва ли хватило бы на оплату такой большой квартиры. Диана занималась литературным трудом. У нее были хорошие связи на Флит-стрит. Но ее леность не позволяла увеличивать доходы. Она старалась улыбкой скрыть недовольство. Ты слишком подозрителен, милый мой. Просто я теперь много работаю. Слышал ли ты о князе из Кижластана? Нет. Этим я обязана его щедрости. Грегом поразился. Диана была довольно произведенным эффектом. Я служу у него газетным агентом. Холодно, сообщила она после паузы. Конечно, это звучит не очень престижно, но зато получаю 4000 фунтов в год. И я их зарабатываю. Коллай Верингтон познакомил меня с князем два года назад. Он сначала попытался сам залезть в карман нашего сказочно богатого друга, но у него не получилось. И тогда доверил мне взяться за дело. Я быстро вошла к князю в доверие и обеспечила себе доходное место. Князь жалуется на несправедливое отношение к нему всех властимущих, особенно нашего правительства. Он потерял два салютных выстрела. «Что ты сказала? Два?» – удивленно переспросил Грегом. «Да». Французский губернатор сначала признал за князем право на девять салютных выстрелов из пушки. Но потом между ними возникли недоразумения по поводу одной скандальной истории, и салют сократили до семи выстрелов. Понятно, что нас все это мало волновало бы, но в Индии это, видимо, имеет огромное значение. К тому же князь помешан на драгоценностях» у него самые лучшие коллекции в индии он женат подозрительно спросил грегом девять раз спокойно ответила диана но я еще не видела ни одной его жены они содержатся в строгой изоляции я была князю очень полезна написала и инспирировала для него сотни статей и даже сумела заинтересовать одной его идеей нашего посла в париже грегом недоверчиво слушал и почесывал подбородок диана рассмеялась я вижу грегом ты хочешь сказать восток останется востоком а запад западом кажется ты хочешь меня наставить на путь истинный действительно все это довольно странно сказал он зажигая папиросу. он чувствовал что диана настроена недружелюбно. грегом выругался и бросил папиросу в камин. он встал и уныло сказал пойду домой переоденусь «Что касается твоей работы, она мне совсем не нравится». «Это меня не трогает», — хладнокровно парировала она. «Ты ведь знаешь, у меня больше нет постоянного ежегодного дохода в 400 фунтов, который я получала раньше». И я была невменяема, когда одолжила свои деньги одному молодому джентльмену, у которого был план быстрого обогащения. Заодно потеряла и своего жениха. Диана сказала это игривым тоном, в котором пробивались нотки горечи и иронии. Грегем понял, в чей огород бросили камушек. «Я тебе все отдам. Ко дню своего рождения я получу 20 тысяч фунтов». «Это я уже слышала не раз», — язвительно заметила она. «Для доказательства у тебя даже есть завещание матери». «К сожалению, ты заложил все наследство до того, как тебя отправили в тюрьму. Но...» — она вдруг изменила тон. «Иди скорее домой». «Надень приличный костюм и возвращайся к часу. У тебя мало времени, так что поторопись. Я жду Колая. Если тебя здесь не будет, он подумает, что я обманула его». Она проводила Грегома до дверей и закрыла их за ним так быстро, что другого бы это оскорбило. Он презрительно улыбнулся. Диана же снова села на диван и углубилась в сенсационный роман. Но В дверь постучали, и вошел Колый. Это был худощавый мужчина с очень узкой головой. Редкие рыжие волосы едва прикрывали начинающуюся лысину. Продолговатое морщинистое лицо делало его похожим на преждевременно состарившегося человека. Люди, поверхностно знавшие его, думали, что он ведет разгольную жизнь и удивлялись, откуда у него средства для этого. В Лондоне, Нью-Йорке, да и, наверное, во всех крупных городах Есть люди, интересующиеся жизнью и делами высших слоев общества. Коллы был одним из них. Ему не нужны были генеалогические справочники и аристократические альманахи. Он наизусть знал все титулы, ордена и родовые связи аристократов и сановников, вплоть до двоюродных братьев, если последние играли в обществе хоть малейшую роль. У Колла были сведения о материальном положении, доходах и имуществе этих людей. Стоило с ним пройти по Бонд-стрит, как он тут же рассказывал в хронологическом порядке обо всех событиях, происходивших в этом районе в прошлом и настоящем. Колл обладал чутьем детектива и умел делать выводы из анализа малозначимых фактов. «Вот Лили Беннерлей в своем Роллс-Ройсе». Ей подарил эту машину сотрудник египетского посольства. Вот старая леди Эннери, которая пьет, как рыба. Но у нее полмиллиона фунтов. Ее племянник, Джек Уэдзер, все унаследовал после ее смерти. Он женился на Мильдред Перслоу. Вы ведь знаете, это та дама, которая удрала с Лейгом Кастелем в Кении. Он сын лорда Мензема. Злые языки считали, что Коллэй извлекает выгоду из своих необычных знаний. Лорд-чанцлер однажды сказал о Коллэе. «Этот подлый субъект толково пользуется разумом». В пэддок-клубе произошел скандал в игорном зале. После этого Коллэй, недолго думая, вышел из клуба. Все обошли эту историю молчанием. Коллэй также был замешан в деле о вымогательстве от Торкинтона поэтому из гигиенических соображений предпочел убраться подальше из города на время процесса. Его имя на суде даже не упомянули, но когда защитник сказал подзащитному, как я полагаю, при составлении письма с угрозами вы с кем-то советовались, каждый знал, кто был этот другой. Это был Колли Верингтон. Он мрачно посмотрел на Диану и неприветливо поздоровался. Ответ Дианы тоже оставлял желать лучшего садись и сострой веселую рожу где грегом пошел домой переодеться колый осторожно присел на край стула поддернув тщательно от брюки он был в белых шелковых чулках и блестящих лайковых туфлях ты не очень дальновидна если восстанавливаешь отношения с грегомом ты ведь знаешь его репутацию а он знает твою ответила она думаю вы стоите друг друга «Но Грегом твердо уверен в том, что ты наихудший из мужчин и приличная женщина не должна встречаться с тобой». Колый что-то невнятно пробормотал. «Не волнуйся и не принимай близко к сердцу. Я хочу у тебя навести кое-какие справки. До сих пор я не прибегала к этой твоей услуге. Скажи, кто такая Гоуп Джойнер? Она задела его слабую струнку, и он сел на своего конька». Плохое настроение сразу как рукой сняло. «Гоуп Джойнер?» – оживленно переспросил он. «Молодая девушка, у нее большая квартира на Беваншир Хаус. первоклассные машины, Роллс-Ройс и американская. Очень богата. Она дружит с Диком Халавелем». «Это мне известно», – нетерпеливо перебила Диана. «Я хочу знать, кто она». «Этого сказать не могу. Она появилась здесь неизвестно откуда». Училась в первоклассных школах и, насколько знаю, в дорогом модном институте в Аскоте, где недостаток происхождения компенсируется богатством. Но почему вдруг она заинтересовала тебя? Вчера я случайно заговорил о ней с Лангфилью, гвардейским офицером. «Я не знала, что ты подружился с ним», — мгновенно отреагировала Диана. «А я и не дружу», — откровенно признался он. «Разговаривать ведь можно и с врагом». Итак, она сирота, ее отец — чилиец, и завещал ей громадное состояние, которым управляют Рок и Морт. Одному только Богу известно, почему именно этим господам поручили управлять такими деньгами. Диана нахмурилась. Она не знала этой фирмы. Коллый пояснил. «Это довольно популярные адвокаты. Часто выступают в уголовных процессах» хотя они не ахти какие важные персоны, но, насколько знаю, выступают защитниками в наиболее крупных процессах в Олдбайлей. Если кто-то испытывает затруднения из-за конфликта с Уголовным кодексом, он обращается к Року и Морту. Но что тебе известно о самой Гоуп? Зачем мне эти адвокаты? Рассказывай о Гоуп. Я немного знаю о ней. Обычно она жила в монгс и менее в Беркшире. Очень красивое старое имение, принадлежавшее последнему из Генрихов. Господи, да не нужна мне лекция по истории архитектуры. Диана явно нервничала. «Итак, она обычно жила там», — продолжал Колый, не обращая внимания на язвительные реплики собеседницы. «Ее там воспитывал старик, некий мистер Галлет. Кажется, она прожила там много лет». Галл часто ездил в Америку, тогда его замещал управляющий, который заботился о Гоуп. Оставив монкс она поступила в школу, потом поехала в Париж, чтобы закончить образование. У нее всегда было много денег. Рок и Морт сняли для нее большую квартиру. Больше я ничего не знаю. Но почему ты вдруг стала такой любопытной? Диана пускала причудливые кольца дыма к потолку. «Я интересуюсь этой молодой красивой девушкой, потому что она должна быть обезврежена всеми доступными средствами». Коллой удивленно посмотрел на Диану. «Милая Диана, это скоро случится. В Лондоне живет некий господин, который с ума сходит по ней». «Знаю», — резко перебила Диана. «Дик Халвель». «Дик Халвель», — презрительно улыбнулся Коллой. «Я даже и не думал о нем». «Кто же влюблен в нее?» Удивилась Диана. Коллый любил порисоваться и встал в театральную позу. Наш высокопоставленный господин и друг, его высочество, князь Кижластанский. Князь. Диана даже не поверила Коллую и подумала, что он издевается над ней. Они ведь не знакомы и он даже не видел ее. Нет, дорогая, ошибаешься, он часто видел ее. А видеть значит любить, утверждают поэты. Князь каждое утро выезжает, чтобы встретить ее, когда она ездит верхом. Он платит людям, чтобы они узнавали, в какие театры она ходит, и счастлив, когда может на нее посмотреть из своей ложи. Его мысли заняты этой девушкой не меньше, чем дурацкими салютными выстрелами и жемчугами. Сегодня вечером он познакомится с ней. — Сегодня вечером? Где? Неужели на Большом Рауте? — возбужденно спросила Диана. Да, Раут главным образом и проводится для того, чтобы Рики мог увидеть ее. Он ненавидит англичан и не стал бы выбрасывать деньги на политический Раут в честь чиновников. Он просто хочет познакомиться с Гоуп и заинтересовать ее деятельностью общество развития культурного уровня восточной женщины. Тебе ведь хорошо известна сумасбродная идея. Спасите наших темнокожих сестер от ужасов полигамии. «Думаю, это удобный случай познакомиться с дамой, которую любишь». Диана встала и быстро зашагала по комнате. Она нахмурилась. «Он мне ничего не говорил об этом». «А зачем?» — медленно произнес Коллой. «Ведь в любовных делах газетные сотрудники обычно не выступают в роли эксперта». «Ты подлец!» — отрезала Диана. Она пошла в спальню за носовым платком, открыв дверь. Хозяйка остановилась в изумлении. Там стояла дородная женщина средних лет. У нее был большой нос и пронизывающие веселые глазки. «Кто вы?» — еле выдавила Диана. «Здравствуйте, милостивая государыня. Меня зовут Олларби». Женщина порылась в редикюле, достала большую визитную карточку и подала Диане. Но та была так ошеломлена, что даже не могла прочитать. У меня бюро для найма прислуги. Если вам понадобится горничная или кухарка, позвоните, и я пришлю. Три, семь, девять, четыре, соха. Как вы сюда попали? спросила Диана. Как посмели без предупреждения войти в квартиру, она искала взглядом дом Ред. Простите, покорно объяснила миссис Соларби. Дверь была открыта, и я не могла доложить, никого не было. «И я вошла. Мне не нужна прислуга», — Диана указала рукой на дверь. Миссис Олорби нисколько не обиделась и выбежала с легкостью маленькой девочки. Диана хлопнула дверью и вернулась к Колою. «Чем ты так возмущена?» — равнодушно спросил он. «Дерзкая маклерша», — Диана с истервинением нажала кнопку звонка, — вошла дом Брэд. «Почему вы оставили дверь открытой?» «Я не оставляла, дорогая мисс», — возразила горничная. «Лжете!» — закричала Диана. «Вы оставили дверь открытой, и та назойливая женщина вошла в комнату. Бог знает, как долго она стояла!» — появился Грегом. Это оборвало резкую проповедь, приготовленную для Дамбрет. Через некоторое время Диана уже забыла о дерзкой женщине и с подъемом говорила о князе Кижластанском, о его пристрастии к красивым людям и вещам.